«Узнаете?» Ребятишки молчали. Некоторые недоуменно переглядывались, иные, догадываясь, для чего устроено собрание, начали краснеть, прятать глаза. Но кто узнал свою работу?» Допытывалась Ксандра. «Это все ваша работа. Сознавайтесь!» Первым сознался Петяш. «А еще...» «Не один же петяш надергал такую кучу! Ну, кто честный и смелый?» – Подбадривал Ксандра. Нехотя, с оглядками, призналась человек десять. «Все?» – спросила Ксандра. «Да!» – хором ответили озорники. Ксандра велела им сесть за один стол и потом спросила. «Вы понимаете, что натворили?» «Мало-мало ели чужое!» – раздался одинокий голос. «Нет, хуже, гораздо хуже!» – жестко сказала Оксандра. «Вы, сытые по горло, пошли воровать у добрых людей, которые приняли вас как родных. У людей, которым ни одна репка, ни один огурец не дается даром». «Видите, кругом все работают. Кто и меньше вас работает?» «И я думала, отдохнете вы с дороги и скажете, дайте нам работу. А вы кинулись воровать? Что же делать с вами?» «Прогнать!» – крикнул Петяш, готовый провалиться от стыда. «Чтобы вы совсем изворовались, исправляться надо, людьми и стать!» «Давайте будем, как все тут, сами добывать свой хлеб. И еще для Красной Армии. Помните, что даром кормят вас, жалеючи. Гордиться вам перед русскими, перед своими кормильцами нечем. Благодарить их надо». Не сразу, не как пописанному, а постепенно, с отговорками и увертками, северяне начали привыкать к колхозному труду пасти скот, убирать сено, помогать при молодьбе. В большом колхозном хозяйстве всем нашлась посильная работа. Колхозники встречали их опять по-доброму, как в первый день, и говорили. Вот это правильно! Давно бы так! К концу эвакуации некоторые из северян стали не хуже русских справляться со всеми делами, какие взвалила на деревенских ребятишек война. Нелегко досталась Ксандре эта победа, но и радость принесла ей немалую. Село Дашева недалеко от того городка, где родилась Ксандра и где жила ее мать. Когда стало ясно, что эвакуация затянется, Катерина Павловна переселилась к дочери и только в последний месяц жизни переехала обратно в родной городок. Она хотела чтобы ее похоронили рядом с мужем. Ксандра так и сделала. За военной страдой началась послевоенная. В Лапландии она была такая же трудная и героичная, как везде по Советскому Союзу. Хотя в Лавозере не было сражений, но пострадало оно сильно. Многие не вернулись с фронта. Опытных пастухов, взятых в армию, заменяли женщины, которые никогда прежде не пасли оленей. Да такие же неопытные подростки, и множество оленей истребило дикое зверье. Кроме того, они погибли на военных перевозках, и их больше, чем в мирное время, убивали на мясо. Ловозерский колхоз потерял по сорок оленей из каждой сотни. Восстановление оленевого стада требовало таких же подвигов, как фронт. Однажды осенью пастухи Юрьев и Галкин перегоняли стадо через реку Воронью. Молодой лед не выдержал и часть стада провалилась в воду. Олени не могли выбраться из этой ловушки самостоятельно. Мешал лед, и пастухи больше суток арканили их в обжигающей ледяной воде и затем вытаскивали на берег. Пастух в полярной ночью в Пургу перенес через полотно железной дороги больше сотни оленят. Колхозница Собакина в 90 лет еще вязала сети. Колян подсчитал, что оленный пастух каждый год делает пешком и на санях не меньше десяти тысяч километров по болотам, лесным чащам, валунам, снежным сугробам, вброд через незамерзающие реки. Оленеводы Лапландии постоянно получают поддержку и помощь государства. Им даются крупные денежные суды и всевозможные льготы. Каждой колхозной семье разрешили иметь в личном пользовании по 30 оленей. Всех детей со дня рождения принимают в интернаты и содержат. Учат там бесплатно до полной взрослости. Лавозерский колхоз стал крупным многоотраслевым хозяйством. Его земельные и водные угодья раскинулись на 2 миллиона гектаров. В стадах – десятки тысяч оленей. Есть животноводческая ферма, обеспечивающая коровьим молоком села в озеро, звероферма, где выращивают песов и норок. Несколько рыболовецких бригад. Есть поля, синокосы, огороды. Поселок Лавозера из кучки беспорядочно разбросанных еще недавно чадных туб сделался благоустроенным районным центром со всеми удобствами 20 века. Электричество, водопровод, газ, почта, телеграф, телефон, радио, школы, клуб, библиотеки, кино. Закончив 45-й учебный год, Ксандра решила уйти на пенсию и провести остаток жизни на «Волге» близ родительских могил. В последнее время ее стало мучить горькое чувство, что она была плохой дочерью. Редко навещала родителей при жизни, еще реже проведывала их могилы, чаще ездила на юг, на фрукты, на витамины. В конце жизни ей хотелось как-то хоть немножко исполнить свой дочерний долг. С Лапландии она попрощалась, навсегда. В последний раз обошла великое множество своих учеников, знакомых, друзей. Целую неделю только и говорила «Прощайте, простите, если когда-то обидела». Побывала на дорогих ей местах, прощально помахала рукой далеким вершинам, озерам, убегающим облакам. На Волге, кроме дорогих могил, У Ксандры оказались давние друзья, соученики, завелись новые знакомые. Казалось, есть все для безбедной, спокойной старости. Близкие люди, хорошая пенсия, доброе, теплое солнце. Оксандра тосковала по Лапландии. У нее было такое чувство, что она забыла или потеряла там что-то, зачем надо вернуться». «Иначе не будет ей покоя». Со временем это чувство не исчезло, даже не ослабло, словно там, в Лапландии, Эксандра оставила самое важное, словно там ее родина. Чтобы не растравлять это чувство, она никому не писала в Лапландию, не писали и ей оттуда. «Забыли», — думала она, с глаз долой и сердца вон. Но решила не обижаться. Ведь и она сделала так же. Но после двухлетнего молчания ее вдруг вспомнили. Лавозерская межведомственная комиссия прислала приглашение на торжества в честь пятидесятилетия летия Великой Октябрьской революции. Через день пришло письмо от Коляна. «Ксандра, приезжай. Я разучился писать длинной, повторяю тысячу раз. Приезжай!» «Немедленно!» С первым же поездом Ксандра выехала в Москву. Там пересела в скорый поезд на Мурманск. Через сутки она уже была за Северным полярным кругом в Лапландии, глядела на чередующиеся за окном горы, озера, поселки, станции и шептала. «Здравствуй! Здравствуй, моя ясноглазая, моя ненаглядная! Покажись, покажись, какая ты!» Сидевшие напротив девушки подумали, что Ксандра обращается к кому-то из них, перешепнулись между собой, и одна спросила. «Вы, бабушка, признаете нас за старых знакомых?» «Нет, милая, нет». «А с кем же вы разговариваете?» «С ней». Ксандра кивнула на окно. «С Лапландией. Она мне...» Хорошая знакомая. Почти полвека знаю ее. Изменилась. Трудно поверить, что это она. Вот как изменилась за одну неполную, недожитую человечью жизнь. — За чью? — спросила девушка. — За мою. В первый раз я попала сюда 14 лет. Теперь мне... 66. -й. Девушки заинтересовались, что же произошло с Вапландией. Ксандра охотно вспомнила, какой увидела ее в первый раз. То горы и камни, то озера и болота. Ни дорог, ни троп. Некуда спокойно поставить ногу. И малолюдье. Идешь неделю и можешь... Не встретить ни одного человека. А сейчас многолюдный промышленный край. Города, заводы, рудники, электростанции, флот, авиация. Вспомнила, как строили железную дорогу. И чего только не пророчили ей. Зарастет мохом, по насыпи будут бродить олени, размоет шальными сельверными водами, Проглотят бездонные болота. А вот устояла, окрепла, Служит на зависть другим. Шутка ли, скорый поезд от Москвы до Мурманска Идет всего тридцать часов. Сколько же силен человек! Вспоминая, Ксандра огорчилась. И почему не выпустят небольшую книжечку? Я бы про все дороги про все реки выпустила книжечки. Едет народ, и пусть читает попутно, что где было и что где есть, кто проложил первый след, который позвал за собой новых путников, и они сделали сперва тропу, затем дорогу. Ксандра сошла на станции Оленя, где начиналась шоссейная дорога в Лавозеро. Среди приехавших, встречающих уезжающих и провожающих, которые смешались в одну длинную толпу перед поездом, она заметила Коляна. Седенький, сутуленький, ставший еще суше, меньше, но по-прежнему юркий, как подросток, он перебегал от вагона к вагону, вскакивал на подножку, повышая этим свой рост и оглядывал оттуда толпу. На нем был добротный Городской костюм с орденами и медалями. «Николай Фомич! Здравствуйте!» Крикнула Ксандра. Он и не подумал, что обращаются к нему. Его никогда не величали, и продолжал суетливо перебегать. Тогда Ксандра крикнула. «Колян! Здравствуйте!» Он кинулся к ней и через секунду уже пожимал руки и бормотал. «Хорошо, больно хорошо!» «Ты как здесь? Куда вырядился таким кавалером?» Спросил Оксандра, кивнув на ордена и медали. «Встречаю гостю. сам звал, встречать надо!» «Кого?» «Тебя, получил твою телеграмму и сюда!» «Из-за меня ехал такую даль?» «Какая даль? Никакая!» «Всего полтора часа в автобусе. Он каждый день два раза ходит. Вот раньше была Адаль. Четыре дня пешком. Помнишь?» Все помню. За всё тебе великое спасибо!» При дальнейшем разговоре выяснилось, что Колян выехал на станцию Загодя, потому что Ксандра не указала в телеграмме поезд, а только день выезда. «И сделала так совершенно сознательно, чтобы ты не вздумал встречать меня здесь», — сказала она. «А все равно встретил», — порадовался он. Затем спросил, «Как надо звать тебя?» «Забыл? Вот, дружок». «Не забыл, не то. Мой сын Петька попал в совет и стал Петром Николаевичем». Я посидел и стал дедушка Колян. Может, и ты стала Никсандрой? Она вспомнила свою первую встречу с Коляном. Веселый разговор об именах, и ей снова захотелось поиграть так же. Она спросила. Сколько у тебя внуков? О, много. Он посчитал, как маленький, загибая пальцы. Семь душ? «Вот и надо звать тебя семи, дед Колян!» «Как хочешь!» Условились, что будут называть друг друга по-прежнему, по-молодому. Ехали памятной дорогой тра та Но теперь от нее осталось только одно прозвище. Сама же она после бездны гравия, песку и человеческих трудов, истраченных на нее, сделалась хорошим шоссе. Автобус шел ходкой и ровно. Можно было разговаривать без риска, откусить себе язык и выбить зубы. А разговор по всему автобусу шел туго. Говорил, пожалуй, один колян, кивая сердито на окно, за которым широко лежала оголенная порубками и пожарами земля. Он негодовал на пришлых людей. Они вырубили все у себя. Теперь валят здесь без жалости, без разбора. Иной придет в Лапландию туристам всего на неделю-две, на а пакостит на двести лет. На самый маленький костер ему лень собрать валежник, и он рубит большую сосну, либо ломает промысловую избушку. Кругом вода, а ему лень заплеснуть огонь, сам уходит, а костер оставляет гореть. Турист-пожары стали для Лапландии большой бедой. Колян завел этот разговор в назидании туристам, которые ехали любоваться красотами Лавозерского района и занимали половину автобуса. При въезде в поселок Лавозера, Ксандра попросила водителя остановиться у гостиницы, но Колян горячо запротестовал. «Не надо! Она поедет ко мне! Она моя гостья!» И забрал весь багаж Ксандры в свои руки. «Я никого не хочу стеснять, а мне с дороги надо разобраться, переодеться», — говорила Оксандра. Колян перебивал ее. «У меня все можно, никому не помешаешь, будешь жить одна». И когда показался дом, где была маленькая, в пять номеров гостиничка, скомандовал водителю. «Мимо!» «Есть мимо, все будет по-твоему, дедушка Колях». Весело отозвался водитель. «Подкатим в притирку!» И подкатил к пятиэтажному новому дому, который среди одноэтажных деревянных избенок выглядел небоскребом. Ксандра не живала и даже не бывала в такой квартире, какую занимал Колян. Три комнаты, электрический свет, паровое отопление, водопровод, газовая кухня и ванна, радиоприемник. Телефон, холодильник, лакированные последние моды шкафы, столы, кровати, кресла, стулья. Благоустройство в забытом медвежьем углу, каким было лавозеро до революции, пошло гораздо дальше, чем в родном для Ксандри городке. В нем обогревались еще дровяным отоплением, воду брали из колонки на улице, мылись в общей городской бане. Колян отвел к Сандре целую комнату, дал ключ от квартиры. «Живи, сколь хочешь, будь как дома». «Но из-за меня стеснили кого-то», – забеспокоилась она. «Нет, я с Груней живу на ягельном пастбище при оленях. Малые внуки в интернате, а здесь совсем немного народу». Она призналась, что может запутаться во множестве выключателей, винтиков, краников, устроить какую-нибудь аварию. Колян снова более обстоятельно показал квартиру, где включать и выключать газ, зажигать плиту, ванну, брать холодную и горячую воду. Ксандра приняла душ, переоделась, причесалась и вышла на кухню, которая была одновременно столовой, где поджидали ее хозяева. «Колян!» Его сын Петяш, теперь Петр Николаевич, Сноха, внук и внучка. молодежь все служащие разных учреждений, Собралась обедать. «Прелесть! Лучше некуда!» Восторгалась Ксандра. «Вот как шагнули от прежних чадных туб! И многих поселили в такую благодать!» «Да, много!» «Собираются переселить села в озеро. Кому-то мало земли, всех гонят кверху, в небо!» – проворчал Колян. «Тебе не нравится?» – изумилась Ксандра. Не дожидаясь, когда ответит дедушка, внучка принялась тараторить. «Ему все не нравится, и дом, и квартира, и мебель, и все мы, когда жили в старом доме, был такой добрый, совсем не умел сердиться, а переехал в этот». «Стал сердитый, как огонь, на все шипит, ворчит!» Остерегаясь спросить прямо и, возможно, затронуть наболевшее, Ксандра поглядела на Коляна молча, но вопросительно «Что с тобой, друг?» «Раньше дураком был, все новое считал хорошим, а теперь понял, не все то золото, что блестит, не все хорошо, что ново, туризм хорошо». «Ничего не скажу против, а турист-пожар никуда не годится. Надо на все глядеть кругом, как правильный пастух глядит на оленя стада». Колян покивал всем. «Садитесь, обедайте». «А ты?» — встрепенулась внучка. «Говорить буду». «А нам заткнешь рот обедом, какой хитрый». «Заткнешь тебе». Слышновато прошептал Колян и тяжело вздохнул. Обедали по-новому, из отдельных тарелок, с ножами и вилками, но мясное варево было приготовлено по-старому плохо, в той же посудине, в которой варили рыбу. Колян в самом деле решил заткнуть всем рот едой, особенно нетерпеливой внучке, и высказаться без помехи. «Вот дом, как в Ленинграде». Строили его ленинградские парни и девки. Нашим молодым лучше не надо. Не дымит, не промокает. Служба рядом, а дома до службы тротуар. А для меня нет хуже такого дома. Приеду от стада, привезу мясо, рыбы, шкур разных. Одевать некуда. Дом-то голый, ни загонов при нем, ни амбарчиков. И ставлю, пряжку кладу, мясо, рыбу, шкуры к соседу который живет в старом доме. А подерутся олени, сосед бежит ко мне на пятый этаж сказывать. Потом бегу я к нему с пятого этажа мирить оленей. Покуль бегаем, олени покалечат друг друга. Есть такие пастухи, которые поменяли новые квартиры обратно на старые дома. «Наш дедушка тоже собирается менять», – встряла в разговор внучка. «Только мы не дадим». «Ты, дедушка, живи где хочешь, а мы отсюда не уйдем?» «Да, не уйдем», — поддержал внучку брат. «Нам ваше стариковское житье не по пути». «Вижу, ваш путь один — шаркать ногами по тротуарам. У всех на уме только кино У угрюмо молвил Колян. «Мы не хотим глотать дым, как вы», — внучка замахала руками на Коляна, — который собирался еще сказать что-то. «Все, дедушка, все слышали? Я побежала!» Молодежь ушла по своим делам. Сын Петаш в райсовет заседать в юбилейной комиссии, сноха в магазин покупать что-то, внучка в тот же магазин торговать, внук в почтовую контору принимать и отправлять письма. Колян досказал к Сандре то, что не хотели слушать молодые – Вот квартира, блестит, сияет, как озеро под солнцем. В нее можно глядеться, как в зеркало, жить, мука. Приедешь с посьбы, с охоты, с рыбалки. Не успеешь перешагнуть порог, внучка кричит. Дедушка, ты грязный, переодевайся за дверью. Переоденусь, она снова кричит. Дедушка, сиди на кухне, пока я здесь все время, кричит. «Не садись в кресло, не ложись на кровать, ходи осторожно, не бери в дом собак. Ты, дедушка, такой косолапый медведь, такой неряха, тебя совсем нельзя пускать в комнаты». «Я боюсь тут жить, не замазать бы чего, не поцарапать бы». И Колян позвал к побродить по селу, если она не устала. «Наоборот, за дорогу устала сидеть». «Напрасно купили такую недотрогу», — сказала Оксандра, подальше обходя все лакированное. колян отозвался. «Рад бы не купить, да бог велел». «Бог велел?» — переспросила она. «Да, самый главный». «Это какой же?» И начала перечислять самских богов. «Старюнкоре?» «Нет, этот бог оленевод, пастух». Ничего не понимает в столах и стулех. Айке? Это бог-охотник. Совсем не занимается квартирами. Домовик? Лесовик? Водяник? Нет-нет. Новый бог. Мадно. Даже не слыхала про такого. Не может быть. Не поверил Ксандре Колян. Бог мадно, Городской. Из Москвы приехал. Спустимся на улицу, покажу. Он везде бродит. Шли по той части поселка, которая считалась главной. Там районные учреждения, магазины, школы, клуб. Новые в несколько этажей каменные дома чередовались с низенькими старенькими деревянными избушонками. Между домов лежали валуны, разбросанные древним ледником. Сразу от дворов, немножко прибранных людьми, Местами сразу от тротуара начиналась дикая, первозданная, непаханная, некошенная каменисто-болотистая лесотундра. На тротуарах было изрядно прохожих, Медленно топали в непомерно высоких до бедер широких резиновых сапогах рыбаки и зашлепанные известью глиной, краской строители. Не нужно быстрой и здесь суетливой походкой привезенные из Москвы и Ленинграда, переходили из учреждения в учреждение советские служащие. Мужчины с портфелями, женщины с затейливыми сумочками. Колян покивал на одну. У женщины высоко взбитые, вроде копные сена, бурые медвежьи волосы, смоляно-черные ресницы и брови, кроваво-красные губы. «Неужели мамка родила ее такой? Ты как думаешь?» Спросил Колян к Сандру. «Тут нечего думать. Она вся окрашенная», определила Ксандра. «Ее попутал бог модно», заключил Колян и начал выискивать других попутанных. Их было много. «Дурной бог!» Совсем закружил людям голову. «Девки и бабы носят штаны, сапоги, с ними бьюбочки». Глядеть противно, охота плюнуть. Чужой бог совсем не понимает нашу жизнь и местность. Приехал по новой дороге. Раньше пешком не показывался. «Модно и тебя попутал?» Спросил Оксандра, смеясь. «Не-не, я не признаю его». «А мебель все-таки купил». «Не я купил. У меня с ним большой бой». «И кто кого?» «Плохо мое дело. Я из дому. Модно в дом. Попутал мне сына. Сноху. Всех внучат. Совсем не признают. Меня все кричат. Хотим. Модно!» В выходной день к внучке Коляна слетелась стайка подружек и товарищей. Квартира наполнилась шумным говором о магазинах, нарядах, кино. И постоянно мелькало словечко «модно». Ксандра вышла поглядеть на молодежь. Все были не так давно ее учениками. Теперь они держались по-взрослому, были модниками. У девушек мини-юбочки, расписанные лица, самые новые прически, блестящие клеенчатые сапоги и туфли на шпильках. У пареньков завитые волосы, узенькие брючки, на всех шуршащие плащи баллонья. Пораспросив, кто где работает, Ксандра сказала – «Что же вы забросили свою национальную одежду? Она ведь лучше, красивей этой!» Ей отозвался целый хор. «А вы, русские, почему забросили свою, тоже красивая? Мы были в Ленинграде на экскурсии и видели, все хотят модно, а русская одежда висит в музее». «В таком виде, как вы, и шагу нельзя ступить в тундру» промочит, продует, добавил Оксандра. И комары заедят насмерть в этих юбчонках. Сейчас нет комаров. И мы не в тундру, мы в кино. И никто даже не скользнул взглядом по окну, из которого с пятиэтажной высоты было широко видно прекрасную осеннюю Лапландию с увидающими многоцветной и нежно лесами, травами, с голубыми зелеными, сиреневыми горами и озерами. Молодежь занялась своим. Модно, немодно модно. Ксандра ушла на кухню, где чувствовала себя гораздо вольготней, чем в комнатах. На улицах, в учреждениях, магазинах, в клубе, столовой, где бы она ни была, Ксандре постоянно встречались знакомые, бывшие ученики, «Их родители, товарищи по работе. Все приглашали. Заходите!» Она не отказывалась. У нее было время. Шел сентябрь, до юбилея оставалось еще полтора месяца. Колян пригласил ее в тундру на оленеводческую базу колхоза, где был, как считал он, его главный дом и где жили самые старые пастухи, Зачинатели колхозного движения, свидетели всех лет, что провела Оксандра в Лапландии. Она обрадовалась и встревожилась. «Это очень далеко». «Километров двести». «Выдержу ли я?» «Не заметишь. Через два часа будем там». «На самолете». «Эти не летают туда, на вертолете». «Интересно. Еще не пробовала». Не думая об этом, Ксандра удачно приехала в Лавозеро, начался учебный год, и ребятишек, разъехавшихся на летние каникулы из интерната к родителям, работающим в тундре пастухами и рыбаками, собирал вертолет. «Вот как живут наши внуки. Он не знает еще ни Бенеме, а ему уже подают вертолет. Даром!» – позавидовал Колян. «Не то, что мы!» «Кто-то платит?» – спросила Ксандра. «Государство. А мы как полетим?» «Ты – наша гостья, я твой проводник», – сказали один раз туда и обратно увезут даром. Летели действительно только два часа. Ксандре показалось, что гораздо меньше, она как вперилась глазами в землю, так и не отрывала их всю дорогу. Сверху все на земле было так ясно видно, как на ладони. С треском вертолета одни птицы кидались из гнезд воздух в озера, другие, наоборот, домой, в свои гнезда. Лапландия перестала быть краем непуганных птиц. Обезумело удирали зайцы, показался волк. Дурень тоже выскочил из своего тайника и побежал. Но вертолетчик снизил машину, и Колян пристрелил волка из винтовки и похвалился – «Этот, однако, последний. Всех перестреляли вот так, с вертолета. Когда мы собрали оленей в колхоз, и волки собрались в свой колхоз совсем одолевать стали оленей, тут самое время появились вертолеты. Теперь у каждого пастуха бинокль и солдатская винтовка. Он видит широко, далеко. На базе есть рация. Когда надо, вызываем вертолет. Ни один опасный зверь не уйдет живым». Колхозная оленеводческая база, теплый бревенчатый дом и всякие подсобные постройки стоит среди обширных ягельных пастбищ. Здесь живут пастухи, отсюда ведут наблюдения за стадами. В бригаде Коляна было восемь пастухов и три чумоработницы, жены пастухов, которые на всех готовили еду, стирали и чинили одежду, поддерживали домашний порядок. Вертолет появлялся здесь нередко, но еще не примелькался до полного равнодушия к нему и встретили его все жители базы. Вот привез новую чумработницу, сказал Колян. Шутишь, дедушка Колях, зашумели встречающие. Это одна каруся. Ксандра запомнилась больше под этим именем. Семейные пастухи жили в отдельных комнатках, Одинокие в общей. Приняли Ксандру всей бригадой. На первый раз угостили богатым обедом и свежей рыбы и молодой оленины. Пока обедали, все время пела на разные голоса спидола. Затем Ксандра перешла гостевать Коляну и Груни. «Как поживаете?» – спросила она. «Сама увидишь», – ответила Груня. «Как жили без меня?» Этого не увижу? Его спрашивай. Груня кивнула на мужа. А моя жизнь никакая. Пурга на меня не дует, Дождь не мочит, мороз не кусает. Зверя не бью, рыбу не ловлю. Одну печку вижу. Совсем нечего рассказывать. Я ведь чумработница? Поедем, гляди, как живу. Пригласил к Сандру Колян, Собиравшийся на работу к стаду. Оба снарядились по -лаплански. На ноги таборки, на плечи малицы. Колян взял бинокль, винтовку. Груня собрала полный рюкзак всякой еды. Поймали и запрягли пятерку ездовых оленей, которые паслись в загоне около базы. Езда на оленях ничуть не изменилась за пятьдесят лет с той поры, как впервые испытала ее Ксандра. Также вертлявили меж и кустарников, объезжали озера, мокли при переправах через речки. Показалось огромное рогатое стадо, похожее на движущиеся заросли темного обгорелого кустарника. Больше трех тысяч кустообразных голов. Не пастуху можно было запросто заблудиться в нем. Поехали вокруг стада. Повстречался пастух, рассказал, как прошло его дежурство. И уехал на базу отдыхать. Колян часто поглядывал в бинокль, затем воротил упряжку на все подозрительное. В полдень развели костер, поели, напились чаю, вечером поужинали. Ночь всю провели в движении. «Вот так живу», — рассказывал попутно Колян. Оленей пасу, рыбку маленько ловлю, зверя птицу маленько бью». День, ночь, зима, лето, дождь, гром. Комаринная пора, темная пора, мороз, пурга. Пастухи одинаково возле стада. Кончит срок одна смена, с базы приезжает другая. Уйдут олени далеко от базы, пастухи ставят на пастбище куваксу. Всяко живем. Я, было дело, тонул, попадал в пургу, долго лежал под снегом, замерзал. Цел везде остался. Хорошо живу. Сколько же раз за всю жизнь тонул и замерзал? Спросил Александра. Не помню. Не считал. Самое главное жив. Все другое можно забыть. Вот один случай. И умру. Не забуду. Дула пурга у стада. Дежурил молодой пастух. И потерял оленей с полсотни. Спрашиваю, как? Говорит. «Не знаю, волков не видал, медведи спят, следов, верно, никаких нет, где искать?» Пастух говорит, «Не буду искать, устал» и уехал на базу. «А я бригадир, я не могу уставать, искал, искал, нет оленей, у меня есть своих тридцать оленей, решил отдать их колхозу, а еще двадцать где возьму и снова искать?» Бывало пропавшие олени убегали от волков, приходили сами обратно к стаду, а бывало угонит их росомаха, окружит тропой и уморит все, хоть сто голов. Шибко вредный вонючий зверь. Олени боятся переступить росомаши след. Стоят в нем, как в самом крепком загоне, и зверь бьет их по одному. Совсем загонял, как собак. И все-таки нашел я оленей. Стоят в лесу кучкой. А кругом росомашья тропа. Олени съели весь ягель, похудели, опустили головы. Рога держать нет силы. Подлый зверь убил три головы. Пригнал я оленей в стадо, а сам искать рассамаху. У всех зверей есть нора, берлога, какой-нибудь дом. У рассамахи ничего нет, она бродяга. Трудно было выследить и убить такую. После суточного дежурства у стадок Сандра вернулась на базу, такая усталая, что, как говорится, не чуяла ни рук, ни ног. Но — Ну, я отъездила на оленях, во всяком случае летом. И тебе, Колян, надо кончать это. И тебе, Груня, пора на отдых. Почему не выходите на пенсию? — А кто работать будет? — спросила в ответ Груня. Другие. Молодые? Наши молодые не хотят пастушить, рыбачить, охотничать. Это им мокро, холодно, тоскливо, не модно. Хотят гулять в городе. У меня с Коляном два сына, дочка, семь внуков, а с ними в тундре никого. Совсем некому взять от нас пастушню, а русские не знают оленного дела. Вот и работаем. Ксандре вспомнилось, как и она в ущерб своему здоровью переработала несколько лет, потому что не было замены. Две недели провела она на базе, погостила у всех, затем улетела обратно в ловозеро. Председатель юбилейной комиссии открыл торжественное заседание колхозников, зачитал список предлагаемых президиум, ответственных работников района и области, передовых колхозников, рабочих, знатных гостей. В их числе была Ксандра. Сначала представитель от области Крушенец сделал доклад о 50-летии Великой Октябрьской социалистической революции, а представитель от лавозерских организаций рассказал о достижениях района. Затем ведущий собрание объявил «Слово имеет старейший колхозник нашего района Николай Фомич Данилов». «Любимый всеми нами дедушка Колях, Пожалуйста!» И показал рукой, чтобы Колян перешел из тесноты Президиума на свободную часть сцены, поближе к залу. «Я давно ношу это слово», — начал Колян. «Оно давно живет во мне. Я собирал его по всей Лапландии. У всего нашего народа, как олень собирает ягель». Чего же ты молчал столько времени? Раздался голос из зала. Целился. Всякое слово стрела нельзя выпускать, не целясь. Ответил Колян и продолжал свою речь. Первое наше спасибо Ленину и советской власти. Все пятьдесят лет она держит нас у своей груди, как младенчиков. Колян прижал руки к сердцу. «Вот так. Она прогнала царя, купцов, кулаков. Она отдала нам всю лапланскую землю и воду. Оленей паси, рыбу лови, зверя промышляй где хочешь. Она построила нам школы, больницы, лавки. На всякую нужду дает нам деньги». Еще наше спасибо русскому народу. Я хорошо знаю русских. Работал с ними на железной дороге, водил их по горам, возил на оленях. Это хороший народ, добрый, как отец родной. Иной русский сам живет в бараке, вроде нашей старинной тупы. А нам строит такие дома, где будто не заходя живет само солнце, Светло, тепло, всегда любая вода. У каждого своя баня, ванна, кухня. Многие русские отдали северу всю свою жизнь. Вот товарищ Крушинец строил здесь железную дорогу, воевал, помогал нам делать колхозы. При этих словах крушинец приподнялся и поклонился. Вот первая заслуженная учительница. Александра Сергеевна Лугова. Колян повернулся к ней. Ксандра тоже приподнялась и поклонилась. Она приехала к нам с Волги, из теплого, светлого дома и приняла на себя всю нашу прежнюю горькую жизнь с дымными кострами, с кочеванием по тундре, с пургами-морозами, с комаринной и темной порой. И еще наше спасибо работникам интерната. От пеленок до жениховских лет они держат наших детей у себя. Кормят, одевают, обувают, учат их, возят в лагеря. И все бесплатно. Ребятам ничего не надо делать, только открывай рот. Русские люди зажгли нам солнце. Но на этом солнце, как и на том, на высоком... Колян показал рукой вверх. Есть темные пятна. Вот на стенке написано, дети должны жить не в тундре, а в интернате. Это неладно. У меня трое детей из семеро внуков. Все были в интернате, и получились из них городские, тротуарные люди. Мне некому отдать Олешков. Мне некому отдать Харей. Прежний тундровый человек в любом месте – В любое время добудет съедобную птицу, рыбу, зверя, корень. А интернатский в тайге, в тундре, в горах ничего не знает, ничего не умеет, без магазина умрет с голоду. Интернатские не знают дела своих отцов. Колхозный пастух получает 500-600 рублей в месяц. У него 30 оленей своих, бесплатные дрова, попутно он промышляет рыбу, пушнину. Некуда лучше. А интернатских не заманишь в пастухи. Им давай город, тротуар, кино. Совсем как не наши дети. Теперь главное – модно, город. Из-за него наши дети позабыли и дом, и отца с матерью, и бабушку с дедушкой. А мой ум так думает, чтобы везде город не выйдет. Нужна и тайга, и тундра, и горы, и море. И олени, и оленные пастухи, емщики, проводники. Без них не устроишь хорошую жизнь на севере. Мой народ маленький, всего две тысячи человек. Но пока этот народ большой клад для севера. Он пригодный оленевод, охотник, рыбак, следопыт. И самый маленький народ может делать большое дело, если поставить его на правильную тропу. Наши дети должны жить не в одном интернате, а в тайге и в тундре. Мало читать, писать, да пустой мяч гонять. Надо бросать аркан, ловить оленей, ездить на них, стрелять зверя, ловить рыбу. Тротуарный человек – только половина человека. Нам не надо таких. Интернат похож на рай, но из этого рая выходит много лентяев и бездельников. «Надо менять этот рай. Не надо нам лишней заботы. Она несет вред правильному человеку. Не нужен бездельный рай, а нужен труд. Своя рыбка слаще чужой, свой песец мягче покупного. Нам нужны не тротуарные люди, не вино им одно. Этого уже слишком много. А грамотные тундровые люди, пастухи, рыбаки». Охотники, ветеринары, звероводы. Я сказал все. Пока, прощайте. Коляна наградили дружными аплодисментами. После перерыва выступал с большой программой местный хор. Несколько раз Ксандра замечала, что на нее время от времени взглядывает незнакомый старик по облику из приезжих специалистов. После концерта у раздевалки Старик подошел к ней и спросил, «Вы Руся?» «Да, была когда-то. А вы кто?» «Валерий». «Валерий?» – переспросила она с невольным изумлением. «Тот самый, который...» – он несколько замялся. «Переменился неузнаваемо», – вставила Ксандра. Да, постарел, на плечах семь десятков. Не огорчайтесь, вы переменились к лучшему. Из довольно нескладного молодого Верзилы стали таким красивым стариком. Седой, подтянутый, с молодыми глазами. Это красиво. Смейтесь, так и быть, не стану обижаться. Не смеюсь. Не в моем возрасте смеяться над старостью. Они вышли и, не сговариваясь, машинально повернули в малолюдный конец поселка. «Вы были прекрасны», — вспоминал Валерий. «Есть ходячее выражение «женщина неземной красоты». Неземная красота — это что-то нежное, но хилое, почти бесплотное». Вы же были стройная, сильная, румяная, ловкая, сияющим взглядом. А какие волосы! Пышные, легкие, светлые, как пена водопада! Вы были женщиной самой высокой земной красоты, лучше расхваленного небесного создания. «Не вспоминайте, не огорчайте меня», — попросил Александра. «Вы как здесь?» «Гость. приглашенный на юбилей, как исследователь рудных месторождений в этих местах. А вы все годы были здесь. Всё учили, лечили, глотали дым очагов, месили ногами тудровые хляби, мерзли, мокли. Да-да, делала всё, была всем. И училкой, и лечилкой, и банщицей, и прачкой». Вот только не сумела завести семью. К автобусу, с которым уезжала Александра, провожать ее привалила большая толпа ловозерцев всякого возраста, от дошколят до стариков. Впереди толпы Колян привел на поводке прирученного белым белого олененка. Тебе от нашего народа! Сказал он, передавая поводок к Сандре. Такой олененок считался самой большой благодарностью, самым дорогим подарком. «Куда же мне его?» – растерялась Ксандра. «С собой, в машину. Шофер возьмет, согласен. А дальше?» «На Волгу? Ой, нет, он там погибнет. Давайте так. Пусть Беляк будет моим, а живет здесь с вами. Я буду приезжать к вам в гости». «Согласны?» В ответ Ксандре закивали и загуторили. «Хорошо, путь живет, а ты не забывай нас!» Прощаясь, Ксандра сразу и смеялась, и плакала. Многих обнимала, целовала и все твердила. «Будьте счастливы, сокрушители моего сердца! Будьте все-все счастливы!» Конец книги читала Уткина Ольга Сергеевна. Всем спасибо!